Глава 26. Серёжа и кольцо. Возвращаюсь домой с прогулки, всё ещё улыбаясь. Улыбка Егора, его шёпот. Всё это словно из сказки, которая со мной случилась. Но едва открываю дверь, улыбка гаснет. На кухне тишина. Не та уютная, когда все заняты своими делами, а тяжёлая. Словно воздух пропитан свинцом. Мама сидит за столом, скрестив руки. Папа стоит у окна, будто пытается рассмотреть что-то в темноте. А между ними — Серёжа. Мой брат, вечный балаганчик сейчас похож на сдувшийся шарик. Голова на столе, рука бессильно свесилась. Из-под ладони сочится лужица чая. От него несёт перегаром, резким и тошнотворно. «Юля?» Мама оборачивается. Её лицо бледное, глаза напряжённые. «Всё в порядке?» «Да». Киваю, скидывая куртку. «А что случилось?» Сергей поднимает голову. Я вижу его красные, заплывшие глаза. Он пытается что-то сказать, но слова путаются, превращаясь в невнятное бормотание. «Они...» Папа резко поворачивается. Голос дрожит от сдержанного гнева. «Они решили, что свадьба — это цирк!» «Не цирк!» Серёжа внезапно бьёт кулаком по столу. И чашка с чаем подпрыгивает. «Она... Она зануда! Хотела всё идеально! А я... Я старался!» «Старался?» Мама вскидывает брови. «Ты назвал её истеричкой и ушёл из ресторана!» «Она меня безответственным!» Рычит брат, вставая и едва не падая. «Я не безответственный! Я купил кольцо, цветы, даже... даже...» Он замолкает. Лицо искажается гримасой боли. Родители переглядываются. Мама пытается усадить его обратно на Сергей отталкивает её руку. «Так что случилось?» Не выдерживаю я. «Катенька!» Выдыхает Серёжа совсем не к месту, а потом протяжно икает. «Она... она его бросила». Папа устало машет рукой. «Из-за торта или ещё из-за чего?» «Не из-за торта!» Серёжа шатается и хватается за спинку стула из-за из-за того, что я безответственный. Он тычет пальцем в грудь. Явно не помню, что секунду назад кричал, что он не такой. А я купил кольцо дорогое и цветы розовые. Она же любит розовые. Мама снова подходит к нему, но он отшатывается едва не падая. Серёж, сядь. Пытаюсь его ухватить за рукав, но он дёргается. «Мы поняли. Цветы и кольцо. Ты молодец». «Не надо!» — рычит он, и голос срывается в хрип. «Все думают, я... я дурак! А я не дурак! Я люблю её!» «Тогда зачем ты напился?» Папа бьёт кулаком по подоконнику. «Ты же взрослый мужчина!» «Потому что она ушла!» Сергей орёт так, что дрожит люстра. «Сказала, что не выйдет за того, кто даже дату свадьбы забыл!» «Ты забыл дату?» Я не верю своим ушам. Серёжа, который месяц твердил, что пятнадцатого — день Икс. «Не забыл!» Он бьёт себя в грудь, словно пытается выбить правду. «Она перенесла!» «На двадцатое! А я... я купил билеты на море на шестнадцатое! Хотел сюрприз!» Мама закрывает лицо руками. Папа хмурится, но уже без прежней злости. «И что, из-за этого всё?» Спрашиваю, пододвигая к брату стакан воды. «Она сказала, что я не считаюсь с её мнением!» Он хватает стакан, проливая половину на рубашку. А я хотел, как лучше. Голос его трескается, и вдруг он начинает плакать. Громко, по-детски, всхлипывая и вытирая лицо ладонью. Я не помню, чтобы видела его таким. Даже когда он в детстве сломал папину удочку. Серёж. Сажусь рядом, кладу руку на его спину. Он горячий, будто горит изнутри. Вы поговорите. «Утром она не берёт трубку!» Он стучит кулаком по столу, и чашка падает со звоном. «Бросила кольцо в лицо!» «Сказала, надень его на палку и женись на ней!» Папа вздыхает, подходит и грубо берёт Серёжу за плечо. «Всё, хватит, иди спать!» «Не хочу!» Брат упирается, но ноги его заплетаются. «Юль, ты же, понимаешь, ты же с Егором. Не бросишь его, да?» Его пальцы впиваются мне в запястье. «Больно. Не брошу», — отвечаю тихо, высвобождаясь. «Но ты, ты должен бороться, как Егор за меня». Он замирает, будто услышал что-то важное, потом медленно кивает. Бороться, да. Я... я завтра. Цветы и кольцо. Кольцо и цветы. Розовые. Завтра. Перебиваю, помогая папе вести его в гостиную. Сергей падает на диван, бормоча что-то про безответственные и извинения. А потом дура. Накрываю его пледом. Он хватает меня за рукав. «Юль, прости, я... я плохой брат». «Ты — идиот!» — улыбаясь выдёргивая ткань. «Но свой». Возвращаясь на кухню, мама разливает ромашковый чай. Её руки дрожат. «Как же так?» — шепчет она. «Они же любили друг друга!» Папа молча смотрит в окно, но его плечи опущены. «Может, всё ещё наладится?» Спрашиваю, обнимая маму за плечи. «Надо дать им время», — говорит папа неожиданно мягко. «Любовь неконтрольная. Её за полчаса не решишь». «А ты с Егором?» Мама поворачивается ко мне. В её глазах тревога. «Он не такой?» «Нет», — отвечаю твёрдо. «Он...» Он слушает. Папа кивает, будто ставя точку в разговоре. Ложусь спать, но сон не идёт. За стеной Серёжа храпит. А я вспоминаю, как он нёс меня на плечах в парк, крича. «Юлька, смотри, мы летим!» Теперь вот он сам разбился. Ведь никогда до этого не пил. Никогда. Меня пугает его состояние и не даёт заснуть. И только через пару часов понимаю, я обязана им помочь. Не знаю как, но видеть брата в таком состоянии невыносимо. И только тогда засыпаю.